Глава 2 Холли. Мы посадим твою задницу в автобус, идущий в твое захолустье, если ты не будешь выполнять условия контракта, Викс. тоткий гельбан где ты работала. Они даже не позволят тебе вернуться туда, когда я закончу с тобой. орёт на меня в конференц-зале компании Homegrown Records Морти, исполнительный директор студии. Прошло два месяца с того вечера, когда я повстречалась с Таной, и Джесси умудрился еще трижды попасть в газеты. Я не могу больше терпеть это. Я уже официально стала посмешищем Нэшвилла, и я больше не могу выносить сочувствующие взгляды коллег, с которыми выступаю на концертах. Когда автобус въехал в город этим утром, я сразу же отправилась к Тане. Мы поддерживали связь, и всякий раз, когда я в перерывах между концертами возвращалась в город, она находила время встретиться со мной. Это была моя первая настоящая подруга с тех пор, как Мэри Джейн Дэва вышла замуж за своего моряка и переехала на Гавайи почти два года назад. Я не из тех девушек, которые легко заводят друзей. По большей части потому, что я много работаю, и у меня никогда не было лишних денег на то, чтобы пройтись по магазинам или сделать педикюр. Но теперь, когда я живу в новом городе и вращаюсь в той среде, где я не знаю, кому могу доверять, то она стала для меня спасательным кругом. Она посоветовала мне послать их на три буквы и положиться на удачу. Так что этим утром я набираюсь мужества и отправляюсь в офис, чтобы предложить им похоронить всё это дерьмо с Джесси, потому что оно того не стоит. Но я не рассчитывала, что Джесси тоже окажется там. «На что ты, чёрт возьми, жалуешься?» — спрашивает он, откинувшись на мягкое кожаное кресло в конференц-зале. «Ты всё время фигурируешь в прессе. Может быть, ты ещё слишком зелёная, чтобы осознавать, что нет такой вещи, как плохая реклама?» Мне хочется пощечиной стереть с его лица самодовольное выражение. Он специально подначивает меня, чтобы посмотреть, решусь ли я дальше давить на морте и не закончили о тем, что меня посадят на пресловутый автобус до родного захолустья. «Ну что ж, в данном случае я считаю, что ты ошибаешься», — говорю я, вздёрнув подбородок. «Растоптать мою карьеру кажется мне не слишком хорошим способом вести дела». Джесси смеется. «Ты только начинаешь, дорогуша, это лучшее, что когда-либо случалось с тобой. Полагаю, я могу постараться быть более осмотрительным», — говорит он, бросив взгляд на Морти. Морти кивает. «Хорошо, на это мы порешим». «Ну нет, мы на этом не порешим. Я так не думаю», — объявляю я и указываю на Джесси. «Ему нужна нянька, чтобы помогать ему держать член в штанах, а не мнимая подружка». «Если вы хотите спасти его карьеру, почему не сосредоточиться на записи новых хитов, а не на его интимной жизни?» «Мне нравится, когда ты говоришь обо мне так, словно меня здесь нет, детка», — заявляет Джесси. «Может быть, я напишу для тебя любовную песню? Как ты к этому отнесёшься?» Он произносит это покровительственным тоном. «Я никогда толком не знала, что означает это слово, но я уверена, что в данном случае оно уместно». «Не называй меня, — начиная я», — «Девочка, если ты не...» — прерывает меня Морти, скорее всего, собравшись снова угрожать мне, но Джим, его партнёр, вскакивает на ноги, опершись руками о твёрдую деревянную поверхность стола. Мы оба замолкаем и смотрим на него. «Знаете, мне кажется, что мы неправильно расцениваем ситуацию», — говорит Джим, кивая с таким видом, будто у него созрел план. Я испытываю облегчение в надежде, что Джим, возможно, здраво смотрит на вещи но моя надежда тут же испаряется, когда он продолжает. «Я думаю, что нам нужно не разрывать ваши отношения, а укрепить их». «Что еще? Укрепить?» Я смотрю на Джесси, но он, кажется, тоже озадачен. «Продолжай», — говорит он. «Я горю желанием услышать твои предложения». Я абсолютно уверена, что могла бы никогда в жизни не слышать его предложений и быть при этом совершенно счастливой. «Вероятно, это самый подходящий момент для того, чтобы гордо выйти из комнаты и отправиться на поиски машины времени, потому что у меня возникает такое чувство, будто события будут развиваться от плохого к худшему». Джим смотрит на Джесси, потом на меня и потом на Морти. Его глаза горят от возбуждения. «Джесси и Холли обручаться, это будет идеально, мы сможем устроить публичную церемонию!» Он замолкает на мгновение и потирает руки, как ребенок в рождественское утро. Канун Нового года. Вот так. У Бун и Холли будет перерыв между концертами, а что касается Джесси, он будет участвовать в новогоднем шоу Дика Кларка. Он сможет сделать предложение в полночь, и это будет блестящим рекламным ходом. Я заставаю от ужаса, и Джим смотрит на меня. Газетчики забудут обо всем этом дерьме в прессе, потому что они обожают трогательные романы знаменитостей. «Джесси может заявить, что он пытался разобраться в себе, но теперь уже расставил все приоритеты по своим местам и готов двигаться дальше». «Нет, невозможно, чтобы это происходило на самом деле». «Что?» Мой голос, который при необходимости мог брать высокие ноты, разрывающие уши, отражается от стен конференц-зала, и на мгновение мне хочется, чтобы я смогла своим криком разбить стеклянную дверь. Но я не смогла. Я смотрю на Джесси, который руками зажимает уши. «Эй, малышка, полегче с моими ушами!» «Ты не можешь согласиться на это!» «Ору я! Это безумие!» Морти стучит по столу. «Чёрт возьми, Викс, уймись!» «Тебя не заставляют выходить замуж за этого парня!» «Просто притворить, что вы помолвлены!» «На четыре месяца!» «Может быть, дольше!» «В зависимости от того, как будет складываться ситуация!» Я закусываю губу, пока не чувствую ржавый вкус крови во рту. Это единственный способ сдержаться и не орать на них, не посылать их к чёрту. Может быть, даже, знаете ли, не убить их. Я родом из трущоб, я знаю, как прятать тела. Одна фраза крутится у меня в голове. «Может быть, дольше?» «Четыре месяца». И на этом срок действия моего контракта заканчивался. 4 месяца. И после этого «Хоум Гроун» больше не будет владеть моей душой. Конечно, они могут постараться навредить мне, но у них больше не будет законных оснований предъявлять мне претензии. Я не могу так поступить. И Джесси никогда на это не согласится, верно? Я обхожу стол, подхожу к Джесси и сажусь рядом с ним. Ты не можешь считать это хорошей идеей. Ты не можешь согласиться на это. Но Джесси лишь улыбается своей знаменитой улыбкой славного парня и кладёт ладонь на мою руку. Твоё фото в газетах когда-нибудь закрывали чёрной полосой? потому что я думаю, что это может сработать. Знаменитая чита звёзд кантри-мьюзик. Чёрт, может быть, мы сыграем настоящую свадьбу и всё такое? Он окидывает меня изучающим взглядом. Ты выглядишь намного сексуальнее, чем когда я в прошлый раз видел тебя. Так почему бы и нет, чёрт возьми? О, мой бог. Я отдёргиваю свою руку. Никогда. Ни за что, чёрт, побери. Он приподнимает бровь. «Никогда не говори никогда!» Я поворачиваюсь к Морти и Джиму. «В моём контракте не говорится, что я должна соглашаться на что-то подобное. Обручиться — очень серьёзный шаг, и вы не можете заставить меня сделать это. Возможно, я похожа на капризного ребёнка, но я совершенно серьёзна. Джим, который нацепил на себя выражение отеческой заботы в противовес агрессивному поведению Морти, улыбается мне. «Сядь, Холли, я думаю, мы можем прийти к соглашению». «Ты хочешь сделать всё возможное для того, чтобы построить успешную карьеру, разве не так?» Я делаю глубокий вдох, подавляя желание вновь завопить. «Да, я хочу только этого. Всё возможное для моей карьеры, но то, что вы предлагаете, как раз невозможно. Мы крутимся в этом бизнесе намного дольше тебя, дорогая, ты должна доверять нам, мы не навредим тебе». Покровительственный тон. Снова. «Морти такой вид, словно всё уже решено». Это чертовски здорово. Джесси, после твоей последней песни ты пригласишь Холли на сцену и опустишься на одно колено перед ней, и зрители будут в восторге от этого дерьма. Вы не можете сделать этого! Все трое мужчин смотрят на меня, и от их улыбок у меня по спине пробегает холодок. Черт, вот дерьмо! Соглашайся, Викс! Говорит Морти с самодовольной улыбкой. Либо это, либо ты садишься в первый же автобус, едущий в твое захолустье. «Может быть, когда всё закончится, мы даже не станем собирать от тебя обручальное кольцо с бриллиантом». «Что бы я ни сказала сейчас, это ничего не изменит. Так что я подавляю желание завопить и говорю так спокойно, как только могу. Обсуждение не закончено, но мне пора репетировать. У меня кружится голова и сводит желудок» но я надвигаю глубже на глаза свою бейсболку и, не дожидаясь ответной реакции, направляюсь к двери. «Давайте снова начнём сначала», — говорю я ребятам из группы. «Я хочу извиниться перед ними за то, что сегодня опоздала на репетицию, но я сдерживаюсь, потому что тогда мне пришлось бы рассказать им, почему я опоздала, а я не могу. Однако невозможно сосредоточиться на музыке, когда чувствуешь, что твоя мечта ускользает от тебя. Что бы я ни сделала, чтобы воплотить её в жизнь», Смогу ли я согласиться на этот фарс? У всех есть свои пределы, но я не уверена, где находятся мои. Но на этот вопрос я не готова отвечать прямо сейчас, так что мне лучше, черт возьми, сосредоточиться. У нас новая песня, которую мы хотим добавить к уже обкатанному репертуару, и если мы не отрепетируем ее, на следующем концерте мы будем выглядеть идиотами. Я изучающе смотрю на парней и снова благодарю Бога за то, что Хоум Гроун хоть в этом меня не подвел. Моя группа — потрясающая команда, и мне повезло работать с ними. Мне могли бы подсунуть опустившихся бывших, но вместо этого я получила серьёзных музыкантов с неоспоримым талантом. Поразительно, правда? Злость, которую я испытываю по отношению к хоум просто нелепо. Но мне трудно смириться с тем, что, с одной стороны, я должна благодарить их за данный мне шанс воплотить в жизнь свою мечту, а, с другой, я должна пойти навстречу их требованиям или пожертвовать своей карьерой. Разве это справедливо? Похоже, мне повезло, что я выросла без иллюзии, что в жизни всё должно быть справедливо. Кроме того, мне и так улыбнулась удача. Если бы я не выиграла мечты кантри, я всё ещё продолжала бы разносить соленья в боулинге. А бабушка была бы ещё жива. С чувством вины, думаю, я. «Холли, что, чёрт возьми, происходит? Ты планируешь петь в ближайшем будущем, дорогая?» Я вскидываю голову, прогоняя эту мысль, а ребята умолкают, я пропустила вступление. Простите, я просто задумалась. «Тебе нужна передышка, дорогая?» спрашивает Лонни, мой ударник, крутя в руках палочку. «Нет, я в порядке, просто мне нужно сосредоточиться». Ребята переглядываются, и внезапно мне приходит в голову мысль, что я чего-то не понимаю. «Что?» Дариус, мой бас-гитарист, наконец говорит. «Ты скучаешь по дому, потому что не сможешь быть там в канун Рождества?» Но мы решили, что сразу после выступления разлетимся по домам. Тебе стоит сделать то же самое. Он говорит о выступлении, которое должно состояться через три дня. Я, наконец, попаду на сцену Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Это совсем другая вселенная. Я, бедная девчушка из Кентукки, открываю концерт звёзд кантри, который для меня всего лишь не намного менее значителен чем сама Опри. Гранд Оли Опри одна из старейших американских радиопередач в формате концерта в прямом эфире с участием звёзд «Кантри», существующая с 1925 года. Я лишь надеюсь, что у меня не разовьётся страх сцены. Я задумываюсь над вопросом Дариуса. Мне и вправду грустно, но вовсе не потому, что я хочу вернуться домой. У меня ведь больше нет дома. Вся моя семья теперь покоится в шести футах под землёй. Моё первое Рождество без бабушки будет тяжёлым. Все мои первые достижения без неё были горькими. Так почему бы и Рождеству не быть таким же горьким? Может быть, я заслужила эту боль? Может быть, я её просто заслужила? Но если я откажусь от этой возможности, это не вернёт бабушку и не заглушит вину, которую я испытываю. Ничто не заглушит её. «Ты готова, Холли?» Я, насколько могу... Стараюсь выкинуть из головы всё — Джесси, руководство студии, чувство вины. Я распрямляю плечи, выпрямляюсь во весь рост. Я готова. Давайте начнём сначала. Остаток репетиции проходит хорошо, потому что я заставляю себя сосредоточиться на текущем моменте и на музыке. Когда я пою, даже на репетиции, этого достаточно, чтобы вывести меня из депрессии, в которую я постепенно скатываюсь. После репетиции, когда ребята начинают собирать инструменты, я смотрю на часы. Я должна успеть к Мику и Тане на ужин, а потом поехать домой, чтобы упаковать вещи. Перед длительной передышкой мне предстоят еще два концерта. Сначала в Филадельфии, а потом в Нью-Йорке. Я вешаю сумку на плечо и чувствую, как вибрирует мой мобильный телефон. Достав его, я вижу сообщение от Таны. Тана, ты же сказала, что не пойдешь на это. Я быстро отвечаю. «Я. О чём ты говоришь?» Ответ от Таны приходит, лишь когда я сажусь в свою машину и включаю зажигание. «Тана. Джесси. Помолвка». Я позвонила Тане сразу же после того, как вышла из студии и поехала на репетицию. Количество матерных слов, которые она произнесла за время нашего разговора, было внушительным. Она почти превзошла бабушкину соседку миссис Финчли, побившую все рекорды в этой номинации, когда у нее забрали новенький сверкающий кабриолет, потому что ее выигрыш в бинго не покрыл ее долгов. Но прежде чем я успеваю написать ответ, то она звонит мне. «Нет», — говорю я. «Но, дорогая, ты видела страничку Пэрриса Хилтона?» Американский блогер, его сайт parishilton.com известен публикациями новостей, касающихся личной жизни музыкантов, актеров и знаменитостей. «Потому что там, в самом верху, фотография Джесси, и он покупает чертово обручальное кольцо и улыбается во весь рот!» «Что? Никогда, никогда! Это невозможно, а не только «Повесь трубку и зайди в Google Холли, все уже там!» «Это случилось! Они собираются загнать тебя в угол и не теряют времени! Тебе нужен план!» «План?» Я начинаю лихорадочно соображать, пытаясь хоть что-то придумать, но всё напрасно. Я лишь вижу себя на сцене рядом с Джесси, задающим мне вопрос, на который я отвечаю «Пойди удавись!» «Моя карьера на этом закончится!» «Мои мечты будут похоронены!» «Тана права, мне нужен план!» «И поездка на автобусе домой в этот план не входит!» Может быть, у меня много недостатков, но я никогда не опускала руки.